Ранним июльским утром отполированная до блеска чайка медленно заехала во внутренний двор здания Комитета государственной безопасности. Погода стояла великолепная, с утра было не жарко, поэтому председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов немного постоял у входа, подставив лицо утреннему солнышку. Затем, тяжело вздохнув, направился к дверям услужливо открытым водителем. «Сам приехал!» — разнеслось по управлению. И в курилках, в коридорах и на лестничных клетках сразу стало безлюдно. Зайдя в свой кабинет, он поздоровался с вскочившим секретарем. «Добрый день, Юрий Сергеевич». «Да не тянись ты так, товарищ полковник, еще набегаешься за день. Вроде бы сегодня у нас есть чем заняться». «Так точно, товарищ генерал армии», – отрапортовал секретарь. «В 10.00 совещание по поводу работников посольства в США». В 11.30 разбор работы Карельского и Эстонского управления и внеплановый секретный отчет Дагестанского управления в связи с антисоветскими выступлениями и расстрелом судьи в известном вам селе. Андропов прошел мимо стола секретаря к высокому деревянному гардеробу и открыл тяжелую дверь. За ней располагался его кабинет. Юрий Владимирович очень гордился таким необычным входом, хотя большая часть сотрудников втайне подсмеивалась над детскими комплексами начальника. К десяти часам в кабинете появился его заместитель Цвигун Сергей Кузьмич, Цинев Георгий Карпович и еще несколько руководителей отделов. «Начнем, пожалуй», — сказал Андропов, когда присутствующие расселись по своим местам вдоль длинного стола. «Петр Михайлович, вы у нас сегодня первый докладываете вам слово», — обратился он к одному из начальников отделов контрразведки. «Товарищи, По данным нашей агентуры, ЦРУ активно ищет подходы к первому секретарю нашего посольства в США, Агееву Виктору Викторовичу. По некоторым причинам мы не можем сейчас осуществить ротацию кадров, так как есть определенные проблемы с осуществляемым им важным проектом. К сожалению, американской разведке удалось получить сведения о занятии жены первого секретаря Агеевой Марины с сексом с ее восточноевропейской овчаркой Рексом. И сейчас в ЦРУ разрабатывается план шантажа Агеева». По кабинету пронесся гул удивления. фу гадость какая!» Не удержался от комментария генерал Цвигун. «Чего только эти бляди не придумают!» «Сергей Кузьмич, вы слишком эмоциональны», слегка улыбнувшись, сообщил Андропов. «Вы же прекрасно знаете, человеческие пороки не имеют границ, и наша задача их вовремя использовать во благо нашей Родины. А сегодня...» Мы должны не делиться мнением о своем отношении к этой... Хм... Женщине и ее слабостям, а понять, как минимальными средствами оптимально решить конкретную проблему. Лично я не вижу в этом трудностей, хотя понимаю, почему начальник отдела не взял решение на себя и вынес этот вопрос на более высокий уровень. Ответственности боитесь, товарищ полковник? «Никак нет!» — воскликнул, вскочив с места невысокий полный мужчина. В нашем подразделении ответственности никто не боится, но в данном случае решили вынести этот вопрос на обсуждение именно из-за его возможного резонанса в иностранной прессе. Очень пикантный случай, сами понимаете, товарищ генерал. Все понятно, резюмировал Андропов. Итак, собаку следует отравить и на этом закончить с этим делом. Надеюсь, для вас не составит труда разработать и осуществить эту операцию. Если есть другие предложения, прошу высказываться. Ну что же. Молчание – знак согласия. Переходим к следующему вопросу. «Да, чуть не забыл. Необходимо провести расследование и сделать соответствующие орг выводы по нашим работникам, допустившим выезд этой особы за рубеж, да еще с этим кобелем». «Несчастная баба, как же она жить будет без собаки?» – высказался кто-то из присутствующих. В кабинете после этой фразы с минуту раздавался громкий смех. Как будто этим хохотом мужчины пытались снять с себя ощущение брезгливости, оставшееся после обсуждения неприятного вопроса. но все, товарищи, успокоились». Негромкий голос Андропова вмиг утихомирил всех. «Сейчас заслушаем отчет заместителей начальников управления Карельской АССР и Эстонской ССР. Начнем с Эстонии, по старшинству. Сегодня у нас присутствует заместитель председателя товарищ Лятте Фридрих Августович». «Он доложит нам о недавних нерадостных событиях. Полковник, пожалуйста, вам слово». Плечистый, слегка лосоватый мужчина встал и с легким прибалтийским акцентом начал свою речь. Говорил он много и подробно, и если в первые минуты его слушали внимательно, минут через двадцать большую часть слов начали пропускать мимо ушей. «Полковник, не растекайтесь мыслями по древу», — неожиданно заметил Юрий Владимирович. Мы тут вас слушаем не для того, чтобы узнать, в какое точно время вам пришла ориентировка, кто ее принял и почему кто-то опоздал разослать копии в подразделение. Давайте лучше поговорим о Янисе Петрсе. Как я понял из ваших слов, на него у вас ничего нет, кроме крайне скупых сведений из его биографии, написанной при приеме на работу 15 лет назад. Вы понимаете, что пару дней назад случилось ЧП огромного масштаба? У нас из-под носа ушел за рубеж шпион то ли финской, то ли шведской разведки, успешно работавший в нашей стране. Притом его командование пошло на его раскрытие только для того, чтобы отправить вместе с ним какую-то соплячку, медсестру, потому что она является женой повара, сделавшего ноги из нашего посольства. У вас имеются хоть какие-то соображения по этому поводу? Кто такой этот Красовский, я вас спрашиваю, если из-за него идут на такие жертвы? «Простите, Юрий Владимирович, мы не занимались Красовским. По нему вам доложит полковник Журавлёв из управления КАССР». Замявшись, сообщил Лятте. «Ладно, вижу, у вас еще конь не валялся», – буркнул Андропов. «Пока прощаю, потому что прошло всего два дня со дня эксфильтрации. Работайте, товарищи, носом землю ройте, но чтобы через неделю у меня на столе лежали все данные по вашему Петерсу и всему комплексу вопросов». Кстати. «Не забудьте отдельный рапорт составить по работе морской службы. Жду ваших предложений по ее реорганизации и усилению, а то вы совсем там мышей не ловите. Полковник Журавлев, ваша очередь отчитываться». Мысленно перекрестившись, полковник встал и приступил к докладу. «Товарищ председатель, товарищи, довожу до вашего сведения, что после бегства Красовского Александра Владимировича в кап страну «В нашем управлении проведен целый комплекс мер, направленный на улучшение работы и недопущение впредь подобных экстраординарных случаев. Итак, в первую очередь мы, Журавлёв, мать твою, не доводи до греха!» Громче обычного высказался председатель комитета. «Даже не помню, когда я последний раз ругался. Буквально минуту назад предложил полковнику Лятто говорить конкретней, а ты опять туда же, сразу простынку стелешь. Не старайся, комиссия по вашей душе уже готовится». Она конкретно по пунктам доложит, что там у вас творится. Давай по годам раскладывай, что вы там накопали на Красовского, чем дышал, чем занимался и прочее». «Нам известно следующее», — продолжил Журавлёв. «Красовский Александр Владимирович, 1951 года рождения, родился в семье военнослужащего. Его отец — участник войны, орденоносец, член партии с 1942 года, прошел всю войну и демобилизовался из армии в 1946 году» перейдя на службу в милиции. Мать Красовская Клара Максимовна. В военное время окончила медицинский институт и с того времени работает врачом. Сам Красовский окончил десятилетку в городе Петрозаводске и поступил на физико-математический факультет университета, откуда вскоре был отчислен по окончанию первого семестра из-за прогулов и не сдачи зачетов. После этого пошел работать учеником токаря на завод. Был призван в ряды советской армии в 1970 году по опросам командиров и однополчан, пользовался авторитетом, был выбран комсоргом роты, последние полгода служил замком взвода. В то же время, со слов сослуживца Александра Беляева из города Волхов, Красовский неоднократно высказывал критические замечания в адрес руководителей советского государства, часто бывал в самовольных отлучках, где встречался с девушками легкого поведения. «Что-то не сходятся характеристики командования, и сослуживцев сморщился Андропов». «Пройдоха! И вашим, и нашим успевал!» Кратко пояснил Журавлёв и продолжил рассказ. По сведениям того же Беляева, Красовский, перед увольнением в запас, в состоянии алкогольного опьянения ночью повалил несколько портретов членов Политбюро, выставленных на плацу, а остальным пририсовал усы. В частности, вам, товарищ Андропов. «Как это, товарищ Журавлёв, вам удалось узнать такие подробности?» С легкой иронией поинтересовался Юрий Владимирович. Все просто, товарищ генерал!» «Беляев пьющий человек и в пьяном состоянии очень разговорчивый». «Понятно. Продолжайте ваш доклад». В день, когда Красовский покидал свою часть, с ним произошел непонятный припадок. Один из очевидцев утверждает, что Красовский упал на землю, несколько раз перевернулся и перестал дышать. Спустя минут пять дыхание появилось, и сослуживцы отнесли его в лазарет. Через какое-то время он был осмотрен медиком и отпущен домой». Капитан медицинской службы Иванов Евгений Алексеевич служит в настоящее время в группе войск в Германии, и его по этому поводу опросить мы пока не успели. Вернувшись домой, Красовский полностью меняет свое поведение. Его одноклассники и знакомые в один голос говорят, что он после армии совершенно другой человек. Взрослый, рассудительный, имеющий на всю свою точку зрения и очень убедительно ее обосновывающий. Хотя своей скоропалительной женитьбой он сначала заставил окружающих сомневаться в своем здравомыслии. «Хм, давайте подробнее об этом, товарищ Журавлев. Все-таки Красовский приложил гигантские усилия, чтобы вытащить жену к себе. Обычно наши беглецы этим не заморачиваются и быстро заводят на чужбине другую семью. Ну, тут, товарищ генерал, информации немного. Насколько я в курсе, познакомился Красовский с этой девушкой до армии. И хотя во время службы он достоверно имел связь с дочерью старшины А. А.С. и женой майора Тамилина В.Г., после службы сразу отправился в город Вытигру к своей подруге Струниной Людмиле, на которой женился через месяц. «И что, он жене не изменял за эти годы?» «Таких сведений не имеем, товарищ генерал. Все родные и знакомые в один голос говорят, что парочка живет очень дружно». «Странно все это», — пробормотал Андропов. Такое впечатление, что раздолбая и гуляку Красовского подменили на рассудительного взрослого мужика, который, чтобы его не раскрыли, быстро женился и ушел от матери и брата. «Как, товарищи, у вас нет такого впечатления?» «Я еще не закончил», — поспешил сказать Журавлёв. «Дело в том, что Красовский поступил в кулинарное училище, и там сумел показать себя неплохим кулинаром, притом даже до обучения профессии, что очень подозрительно». «Еще один Хазанов недоделанный!» буркнул Цвигун. «Одни, мать твою, кулинары вокруг!» «То есть, товарищ полковник, вы согласны со мной, что не исключена подмена Красовского двойником, а затем его инфильтрация в наше посольство в Финляндии?» – спросил Андропов. «А если вы мне объясните, кому и для чего это нужно, то я могу с вами даже согласиться». Могу только добавить к вышесказанному, что Александр Красовский в совершенстве владеет приемами зарубежной борьбы, называющейся Айкидо. Сам по себе этот вид борьбы был овство и непригоден для спецслужб, поэтому никто не обращал особого внимания на этот момент до настоящего времени. Но сейчас вполне можно задаться вопросом, у какого специалиста, когда и где учился Красовский, доложил Журавлев? «Действительно», — задумался Андропов. Внедрившийся агент не хотел бросать тренировки, и чтобы не вызвать подозрений знанием спецприемов, занимался всякой чепухой. Даже нашего сотрудника привлёк к этому делу. «Так, а куда я Никодимова приказал отправить?» «Чёрт, не помню. Надо бы его вернуть в Москву. Все же он с Красовским два года контактировал. Может, вспомнить что-нибудь полезное». «Хорошо», — сказал он уже вслух. «Что-то начинает вырисовываться» хотя все равно непонятно вся эта свистопляска. «Ладно, товарищ Цынев, доложите, что ваши подчиненные узнали о деятельности нашего фигуранта за рубежом, в Финляндии». Как Юрий Владимирович не старался, но в его голосе прозвучали неприязненные нотки. Цынев Георгий Карпович, хоть и был его заместителем, но имея в родне дорогого Леонида Ильича, вел себя довольно независимо. «Товарищи, могу сказать, что Красовский...» «Этот предатель родины благополучно уехал в Швецию, где ему уже дали статус беженца», скрипучим голосом начал отчитываться Цинев. «Как правильно заметил Юрий Владимирович, прикрывает его там шведская контрразведка. По нашим сведениям, с ним плотно работает адвокат Сандберг, являющийся секретным агентом спецслужбы. И, несомненно, Красовский тоже является иностранным разведчиком». На каком жизненном этапе нашего советского парня подменил вражеский агент, мы пока не знаем. Но будем выяснять. Могу только сказать, что управление КГБ по Карельской АССР работает отвратительно, раз допускает такие ляпы в работе. Тем более допущена еще одна ошибка. Врагу удалось вывести за рубеж Людмилу Красовскую, без сомнения имеющую доступ к секретным сведениям иначе непонятно, для чего было предпринято столько труда. Засвечен стабильно работающий агент, выведенный в море катера прикрытия. Не в любви же дело, как нас пытается уверить товарищ Андропов. В общем, для нашей организации это черный день в истории». Георгий Карпович снял очки и вперил пронзительный взгляд в своего начальника. «Что думаешь, подловил? А вот хрен тебе думал Юрий Владимирович, играя в гляделки с подчиненным». Посмотрим еще, кто из нас дурак. «Товарищ Цынев, вы так уверенно говорите о том, что супруги Красовские являются иностранными агентами, но на сегодняшний день это явно голословные выводы. Мы же не можем их брать за основу расследования», уже вслух ответил он. «Хотя если у вас есть основания для ваших утверждений, то мы их внимательно выслушаем, так ведь, товарищи?» Присутствующие отозвались нестройным мычанием. Лезть в схватку между председателем и его заместителем никто не желал. Тем не менее, генерал-полковник Цинев явно смутился, поняв, что в стремлении уязвить начальника наговорил лишнего. «Но, товарищи, поймите меня правильно. Когда у нас последний раз имел место подобный эпизод? Я лично не припомню такого случая, поэтому считаю, что такие усилия вражеская разведка предпринимает только при особой ценности агента. Поэтому...» Не могу исключить, что Красовская могла принимать участие в шпионской деятельности мужа. К примеру, все ли в курсе, что в прошлом году Красовские посещали Батум? Возможно, они уже тогда искали пути на запад. Или получили инструкции от связняка. Нам в расследовании нельзя исключать подобные факты. Юрий Владимирович насмешливо улыбнулся. Вот, товарищ генерал-майор, сейчас ваши рассуждения ближе к делу. А то такие слова как «несомненно», «без сомнения» не красят разведчика. Безусловно, мы проверим все возникающие гипотезы. Но на данный момент, как мне кажется, гораздо важнее работать по Янису Петерсу, отработать всех его родственников и знакомых, если таковые имеются, и все-таки выяснить, чем он занимался в Эстонии. Цинив, получив скрытую отповедь, побагровел и уткнулся взглядом в стол. А Андропов продолжил. «Фридрих Августович, вы все поняли?» «Так точно, товарищ генерал армии, ваши слова я передам председателю республиканского управления КГБ», встав с места, ответил полковник Лятте. От волнения у него даже усилился эстонский акцент. «Мы предпримем все усилия, чтобы выявить недобитых врагов советской власти в Эстонии». «Ну а по Красовским поступим следующим образом», — вновь заговорил Андропов, выслушав полковника. Как я понял, из полученных материалов он проживает в Стокгольме и занимается мытьем посуды и продажей булочек. Кто-то из сидящих за столом насмешливо фыркнул, но укоризненный взгляд начальника быстро привел насмешников чувство. Сейчас к нему присоединилась жена, поэтому нашим сотрудникам в посольстве следует продолжить наблюдение за этой парой. Возможно, нам удастся доказать их работу на шведскую разведку, хотя лично мне кажется, что это тупиковый путь в расследовании. Также следует продолжить с ними беседы о возвращении в Советский Союз. Мы, в отличие от сотрудников иностранных разведок, похищать никого не будем. Лишний шум нам ни к чему, особенно сейчас, в период разрядки напряженности между нашими странами». При этих словах Андропов бросил многозначительный взгляд на Цинева и продолжил. «Но было бы отлично, если удалось уговорить Красовских добровольно возвратиться домой». «Кстати, товарищ Журавлёв, Что там по результатам суда? Юрий Владимирович, на закрытом заседании Народного суда Карельской АССР от 2 июня 1976 года изменник родины Красовский Александр Владимирович приговорен к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Хм, что-то маловато ему суд определил, удивился Андропов, но не стал углубляться в причины такого либерального решения и продолжил совещание.